Глава 18. Он закончил рассказ за 4 дня. Ему удалось передать то напряжение, которое он испытывал, пока писал, и тем не менее он, как всегда, сомневался. Может быть, рассказ не так хорош, как ему кажется. Но холодный рассудок подсказывал, что рассказ получился. Как сегодня работалось? спросила Марита. Я закончил. Можно почитать, если хочешь. Ты правда не против? Возьми две тетради в чемоданчике. Он протянул ей ключ, а потом пошёл в бар, выпил виски с содовой и просмотрел утреннюю газету. Она вернулась, села неподалёку на высокий стул и стала читать. Дочитав до конца, она принялась читать снова. А он налил себе ещё виски и наблюдал за ней. Когда она прочла рассказ второй раз, он спросил: "Тебе понравилось?" "Это не может нравиться или не нравиться", сказала она. "Ведь это от твоём отца". "Да. Ты уже не любил его тогда?" "Нет, я всегда любил его. Просто тогда я наконец узнал его" Страшный рассказ и прекрасный. Рад, что он тебе понравился, сказал он. Я отнесу тетради, сказала она. Люблю ходить к тебе, когда дверь заперта. Она заперта. Когда они вернулись с пляжа, Кэтрин была в саду. Итак, вы вернулись, сказала она. Да, ответил Дэвид, мы отлично поплавали. Жаль тебя не было. Жаль, если ты успел это заметить. Где ты была? спросил Дэвид. Ездила в Канны по делу. Вы оба опоздали к обеду. Извини, сказал Дэвид. Хочешь что-нибудь выпить перед обедом? Извини, Кэтрин, сказала Марита. Я буду через минуту. Ты по-прежнему пьёшь до обеда? Спросила Кэтрин Дэвида. "Да", ответил он. "Думаю, это не страшно, если много двигаешься". Когда я вошла, на стойке стоял пустой стакан из подвиски. "Да", сказал Дэвид. "По правде говоря, я выпил пару стаканчиков". "По правде говоря", передразнила его Кэтрин. "Как коф аристократ". "Аристократ? Что ты, я не ощущаю себя аристократом". скорее туземцем простафилий. Меня раздражает твоя манера говорить, сказала она. Твои словечки. Понятно, сказал он. Не хочешь ли махнуть, пока не принесли жратву? Не поясничай. Лучше из клоунов обходится без слов, сказал он. А кто сказал, что ты лучший? Да, я хотела бы выпить. Если тебе не трудно поухаживать за мной. Он приготовил три мартини, отмерив равные порции в кувшин со льдом. Кому третий мартини? Марите, твоей любовнице? Кому-кому? Любовницам. Наконец-то сказал Дэвид. Никогда не слышал этого слова и думал, так и умру, не узнав, что это такое. Ты великолепна. Самое заурядное слово. Так-то оно так, сказал Дэвид. Но какое же нужно мужество, чтобы произнести его так вот запросто. Ну, дьевалеонок, будь умницей. Почему бы не сказать твоей смогла лицей любовнице? Кэтрин взяла стаканы и отвернулась. И этот шут мне когда-то нравился, сказала она. Попробуем держаться в рамках, спросил Дэвид. И ты, и я. Нет, ответила она. Вот идёт твоя, не знаю уж, как её назвать. Она вид как всегда мила и невинна. Дорогая, скажи мне, Дэвид работал сегодня перед тем, как приложиться к виски? Ты работал, Дэвид? Я закончил рассказ, сказал Дэвид. Полагаю, Марита его уже прочла? Да, прочла. А вот я никогда не читал рассказов Дэвида. Не люблю мешать. Я лишь старалась обеспечить ему экономическую возможность писать как можно лучше. Дэвид сделал глоток и взглянул на неё. Кэтрин была всё так же очаровательна, смугла и красива. И светлые цветы слоновой кости, полос сквозь волос, точно шрам пересекло лоб. Только глаза стали другими, да ещё губы произносили чужие для неё слова. По-моему, это очень хороший рассказ, сказала Марит. Необычный и как бы это сказать, пасторальный, а под конец делается жутко. Мне трудно объяснить, Он показался мне блестящим. "Ну что ж", сказала Кэтрин. "Поговорим по-французски, по-французски можно выразить столько необыкновенных чувств". "Рассказ меня очень взволновал", сказала Марита. "Потому что его написал Дэвид, или рассказ действительно первоклассный?" "И то, и другое", ответила девушка. Что ж, сказала Кэтрин, почему бы и мне не прочесть это великое произведение? В конце концов, я его субсидировала. Что ты сделала? спросил Дэвид. Возможно, я не точно выразилась. Женившись на мне, ты получил полторы тысячи долларов. Да ещё твоя книга о сумасшедших лётчиках разошлась, не так ли? Правда, ты не сказал мне, сколько заработал. Но и я немало потратилась. Признайся, ты жил поприличнее, чем дожинеть бы. Марита молчала, а Дэвид, не отрываясь, смотрел на официанта, накрывавшего стол на террасе. Он посмотрел на часы, до обеда оставалось минут 20. Мне бы хотелось принять душ, если можно, сказал он. Нельзя ли обойтись без этой идиотской фальшивой вежливости, сказала Кэтрин. Почему я не могу прочесть рассказ? Я писал карандашом и даже не успел переписать. Тебе будет трудно читать его в таком виде. Но Марита прочла. Хорошо, прочтёшь после обеда. Я хочу прочесть рассказ сейчас, Дэвид. Я бы не советовал читать его до обеда. Он так отвратителен. Это рассказ об Африке ещё до войны 14-го года. Действие происходит во времена войны Маджимаджи, восстания 905 -го года в Танганьике. Восстания народов Германской Восточной Африки против колонизаторов. 1905-1907 годы. Маджи, название Освящённой воды, по поверью спасающей от пуль. Примечание редакции. А я и не знала, что ты пишешь исторические романы. Оставим это, сказал Дэвид. Рассказ об Африке. И мне тогда было около 8 лет. Я хочу прочесть его. Дэвид сел у другого конца стойки и стал бросать кости из кожаной коробочки. Марита села на высокий табурет рядом с Кэтрин, и Дэвид видел, что она следит за выражением её лица. "Начало очень хорошее", сказала Кэтрин. "Хотя почерк у тебя ужасный. Природа великолепна. особенно тот отрывок, что Марита ошибочно назвала пасторальным. Она отложила первую тетрадь, и Марита тут же подхватила её и положила на колени, по-прежнему не спуская с Кэтрин глаз. Кэтрин читала молча. Она уже прочла половину второй тетради, затем неожиданно разорвала её пополам и швырнула на пол. "Отвратительно", сказала она. Гадость какая-то. Вот, значит, каким был твой отец? Нет, сказал Дэвид. Это только одна его черта. Ты же недочитала. Ни за что не стану дочитывать. Я тебя предупреждал. Нет, вы нарочно всё подстроили и заставили меня про честь. Дай мне, пожалуйста, ключ, Дэвид. Я спрячу тетради, попросила девушка. Она подобрала с пола разорванные половинки. Кэтрин разорвала тетрадь по сгибу. Дэвид дал Марите ключ. Школьные тетрадки это выглядит ещё отвратительнее, сказала Кэтрин. Ты просто чудовище. Это было необычное восстание, сказал Дэвид. Тем более странно, что ты взялся писать о нём. Я же просил тебя не читать. Кэтрин заплакала. Я тебя ненавижу, процедила она. Поздно вечером они лежали в постели у себя в комнате. Она уедет, и ты избавишься от меня или упрячешь куда-нибудь, сказала Кэтрин. С чего ты взяла? Ты же сам предложил поехать в Швейцарию. Мы можем посоветоваться с врачом, если тебя что-то беспокоит. Ничего страшного, всё равно что пойти к дантисту. Нет, они упрячут меня, я знаю. Нам это кажется безобидным, а они решат, что я сумасшедшая. Я знаю, как поступают в таких заведениях. Это будет приятное и прекрасное путешествие. Поедем через Экс-ан-Прованс. Потом по каналу Сен-Реми и вверх по Роне до Лиона и в Женеву. Зайдём к доктору, получим дельный совет, а заодно и развлечёмся в дороге. Я не поеду. Хороший, толковый врач, который я не поеду. Ты что, не слышишь? Я не поеду. Не поеду. Обязательно доводить до крика. Ладно, не думай об этом сейчас. Постарайся уснуть. обещай что мы не поедем не поедем тогда я посплю ты будешь работать утром ну почему бы и нет работай хорошо я знаю ты можешь спокойной ночи девид ты тоже поспи по ночам он долго не мог заснуть а когда засыпал видел сны об африке это были хорошие сны И однажды он даже проснулся от такого сна и тут же сел работать. К тому времени, когда рассвело, он написал приличный кусок нового рассказа и даже не заметил, каким красным было в то утро солнце. В рассказе он ждал появления луны и ощущал, как становится дыбом шерсть собаки, когда он гладил её, стараясь успокоить. И они вместе всматривались и слушались в темноту, пока не взошла и не разбросала тени луна. Он обнял собаку за шею и ощутил её дрожь. Ночные звуки стихли, они не слышали слона. Дэвид заметил его только когда собака повернула голову и плотно прижалась к мальчику. В этот момент их накрыла тень слона. когда тот бесшумно прошёл мимо и лёгкий ветерок с горы обдал их его запахом. Запах был сильный, но старческий, кислый. И когда слон прошёл, Дэвид заметил, какой у него длинный, чуть не до самой земли, левый бивень. Они затаились, но слон больше не показывался. И тогда они пустились следом за ним в лунную ночь. Собака бежала сзади, и когда Дэвид останавливался, тыкалась носом ему под коленку. Дэвиду нужно было ещё раз взглянуть на самца, и он наконец настиг его у самой кромки леса. Слон уходил в сторону горы и постепенно оказался в полосе ровного ночного ветра. Дэвид подошёл так близко, что слон снова заслонил от него луну и обдал кислым запахом старости. Но правого бивня Дэвид так и не разглядел. Подходить ближе с собакой было рискованно. И Дэвид отвёл её назад, стараясь держаться в полосе ветра и заставил собаку лечь за стволом дерева. Дэвид надеялся, что собака послушается и останется на месте. Но как только он направился к тёмной громаде слона, снова ощутил под коленкой толчок влажной морды. Они шли по следу, пока не оказались на поляне. Здесь слон застыл, неподвижно, и только шевелил огромными ушами. Его тело оставалось в тени, но луна освещала его голову. Девид зашёл сзади. И осторожно зажав пасть собаки рукой, стараясь не дышать, стал обходить слона справа, так чтобы щекой постоянно чувствовать дыхание ночного ветра и ни в коем случае не оказаться с подветренной стороны от слона. Пока не рассмотрел его голову и медленно двигающиеся уши. Правый бивень был толщиной с бедро Дэвида и загибался до самой земли. Девид с собакой отступили назад, и теперь ветер дул ему в затылок. И они отходили до тех пор, пока не вышли из зарослей к открытому, похожему на парк лесу. Собака бежала впереди и остановилась подле тропы, где они вышли на след слона, и где Девид оставил охотничье копье. Он перекинул перевязанное кожаным ремнём копье через плечо, И взяв в руки своё любимое, с которым никогда не расставался, направился в сторону Шамба. Луна стояла высоко, и он не понимал, почему из деревни не доносится барабанный бой. Что-то случилось. Раз его отец был в Шамба, а барабан молчал,